Кукушка. Кто не слыхал в лесу раз за разом повторяемого звучного ку-ку, ку-ку. Это даёт о себе знать самец кукушки. Кукование звучит днем и ночью, особенно на утренней и вечерней заре. Обычно самец кукует, сидя на ветке в верхней части кроны. Во время пения он опускает крылья, приподнимает и распускает хвост. Кукушка не строит гнезд. Самка подбрасывает свое яйцо в гнездо какой-нибудь мелкой птички, зарянки, камышевки, славки. Первым обычно вылупляется кукушонок и норовит выкинуть все, что находится рядом, избавляясь от других птенцов. Аппетит у него отменный. От зари до зари маленькие птички таскают еду огромному в сравнении с ними под кидышу. При кормлении подросшего кукушонка им приходится засовывать голову глубоко в его открытый рот.